и точно знает, каким образом Штепанникова увозят из автора Венгрии, не привлекая внимания полиции. А в Париже, естественно, сообщники. Бюро, контора. Интересно. Подобные обозначения скрывают за собой некую организацию, ну, скажем, бюро частного сыска, которое может заниматься чем угодно, не возбуждая подозрений. Частные сыщики для того и существуют, чтобы шмыгать с таинственным видом и обнаруживаться в самых неожиданных местах. Или, скажем, контора это Парижское представительство какой-либо фирмы ее дядюшки Крёза. И в представительстве о нам вполне вероятно имеются некие люди, обязанные оказывать все мыслимые содействия. Ладно, посмотрим, кто кого. Позиции наши и возможности в Париже куда как крепки. Бахметов, потирая руки, взялся за бутылку. Ну что ж, за успех парижского дела. Вот это охотно, сказал Бестужев. А вас, значит, тоже передислоцировали в Париж? «Ну, разумеется. История ведь не кончена. Мало ли, какая там понадобится научная консультация. Что же вы его так упустили? В руках у вас был!» «Случается», — сказал Бестужев панура «Ничего, в Париже сделаю все возможное и невозможное тоже». Бахметов лукаво прищурился. «Алексей войнович чистого любопытства ради, вас тоже уговорили в специальный комитет?» Бестужев впервые в жизни слышал о специальном комитете в связи с этим делом. И представление не имел, что это за зверь такой, но узнать хотелось. Штафирка профессоров такие вещи, извольте ли видеть, посвящен, а от офицера отдельного корпуса почему-то скрыли. Естественно, никак нельзя было спрашивать прямо, о чем это вы, сударь, речь ведете. Но в конце концов, жандармом Бестужев был опытным, с самым спокойным выражением лица, не выказав ни малейшего удивления, «Он, в свою очередь, — спросил непринужденно, — судя по слову, тоже. — Вас самого уже уговорили вступить в специальный комитет? — Уговаривали и настойчиво, опасаясь, что уговоры продолжатся, если дело завершится успешно. Но что-то не лежит у меня душа к этому новообразованному учреждению». почему это? — спросил Бестужев с видом крайнего простодушия. — Дело, в конце концов, государственное. Не выпить ли нам еще по стопочке?» Профессора определенно распирали некие эмоции и после очередной чарочки, воинственно выставив растрепавшуюся бороду, выпалил «Извините, Алексей Воинович, вы вольно поступать, как вам вздумается. В жизни никому судьей не был, но что до моей скромной персоны, позвольте уж оставаться в границах давно для себя очерченных моральных принципов. Проще говоря, пачкаться об этот комитет не желаю». — А чё ж так сурово? — спросил Бестужев, изображая крайнее удивление. — Согласились же вы поехать с нами в Вену для научной, так сказать, поддержки? Вот и в Париж едете. Участвуете в поисках? Уж не отрицайте. Самым активным образом. — Вот именно, — сварливо сказал Бахметов. — И далее намерен участвовать. — Вы совершенно правы. Поиски господина инженера Штепаника и покупка у него аппарата Дело и в самом деле, простите уж за скверный каламбур, государственное. Однако, будучи, так сказать, призван в ряды и поставлен под знамена, я не в полной мере себе представлял ситуацию, не знал всего. Спасибо, нашлись умные люди, объяснили, предложение сделали заманчивейшее, оклад жалования по специальному комитету, право же, баснословен. Зачем же дело стало? Бестужев осторожно заводил собеседника. «Приличный оклад, государственное дело». «Можно попросту, Алексей Воинович? Мы же сейчас, я так понимаю, беседуем совершенно приватно. Неужели вы настолько уж циничны, безбрежны?» «Я?» — пожал плечами, чуточку сбитый с толку Бестужев. «Ну, не сказал бы. Так, самую чуточку. Все мы, что там лукавить, легким цинизмом отличаемся». Да и профессия моя заключается отнюдь не в воспитании благородных девиц Смольного института. Но вот безбрежным циником, простите, я бы себя ни за что не назвал. — Хотите сказать, что не дали еще согласия? — Представьте, не дал, — сказал Бестужев, размышляя вот. — Ах, вот как! Ну, в таком случае, примите мои извинения за предположение о безбрежности цинизма вашего. Значит, тоже понимаете, сколь неприглядную роль вам навязывают». «Вы полагаете, она так уж неприглядна?» «Непригляден в первую очередь сам комитет», — сказал Вахметов, опрокидывая стопку и лениво откусывая уголок рассыпчатого венского печеница. «На бумаге, да и в глазах общественного мнения, выглядит все крайне прилично».